Короткие рассказы для детей. История 43. Послушаю, что скажет Господь Бог. Псалом 84, стих 9. Накануне проповедник прочитал рассказ про Самуила, как Бог звал его среди ночи и ясно сказал, что со священником Ильей и его сыновьями случится большое несчастье. Проповедник рассказал эту историю своему сыну Карлу. «Папа», — сказал мальчик, — «я тоже хочу услышать голос Божий. Это возможно?» «Мой дорогой мальчик», — ответил отец, — «всегда, когда ты захочешь сделать что-нибудь плохое, ты услышишь, как тихий голос в твоем сердце позовет тебя по имени. Это голос Божий, предупреждающий тебя». «А могу ли я услышать этот голос своими ушами?» — спросил Карл. «Нет, милый, этот голос ты можешь услышать, только в своем сердце, здесь, в груди. Ты как бы услышишь слова «не делай этого», но необходимо соблюдать одно условие – в твоем сердце всегда должна быть тишина. «Да, я хочу, чтобы в моем сердце было тихо», – согласился Карл. Через несколько дней после этого разговора Маме Карла надо было куда-то сходить, и мальчику пришлось остаться дома с нянечкой. «Я хочу кушать», — сказал Карл через некоторое время после ухода мамы. «Можно мне что-нибудь съесть?» «Да», — ответила нянечка. «В кладовке лежат красивые яблоки. Пойди, возьми себе одно». Карл пошел в кладовку, открыл шкаф, и выбрал себе самое красивое красное яблоко. Когда он хотел закрыть дверцу, то заметил, что там стоит тарелка с вкусными пирогами. Он протянул руку, чтобы взять один пирожок, а про себя подумал. «Мама все равно не узнает, что я взял один пирожок, ведь этого никто не видит». Но тут он услышал тихий голос в своем сердце. «Карл, не делай этого!» Карл торопливо закрыл буфет и быстро вышел из кладовки, подумав про себя. Все же неправильно брать пирожки без разрешения, ведь мама говорила, чтобы я всегда спрашивал, прежде чем что-нибудь взять. С легким сердцем, наполненным радостью от того, что он смог послушаться внутреннего голоса, Карл побежал в сад к своим друзьям и стал играть с ними. Вечером, когда отец пришел пожелать ему спокойной ночи, Карл шепнул ему на ухо, «Папа, сегодня Бог говорил со мной, как когда-то с маленьким Самуилом. Я услышал его голос и был послушен." Отец поцеловал его и сказал, «Если когда-нибудь Бог...» будет говорить тебе, и ты не послушайся Его, то скажи это нам, и мы вместе попросим у Него прощения за твое непослушание, потому что Бог прощает все грехи». В этот вечер Карл уснул со счастливой улыбкой на лице. «Давайте и мы помолимся сейчас Господу и попросим Его помочь нам быть всегда тихими» чтобы слышать Его голос и повиноваться Ему.